Глава тридцать четвертая содержит некоторые предварительные сведения о молодом джентльмене, который появляется на сцене, а также новое приключение Оливера. Не в силах совладать с нахлынувшим счастьем, Оливер бросился вон из дома. Он долго бродил по окрестностям. Лишь к вечеру, когда начало смеркаться, он, набрав полевых цветов, чтобы украсить комнату роз, отправился в коттедж. Идя по дороге, он услышал шум быстро приближающейся почтовой кареты. Едва Оливер успел отскочить на обочину, как карета промчалась мимо. Он успел разглядеть в окне силуэт кого-то знакомого, а в следующий миг кучер потянул вожжи, и из распахнувшихся дверей высунулся Джайлз. «Оливер, как мисс Рос! Лучше, гораздо лучше! Ты не обманываешь меня!» "Вы Сам доктор сказал это сегодня утром!» Джайлз едва не разрыдался, услышав это. С трудом он привел свои чувства в порядок и помог выйти из кареты молодому джентльмену. Как понял Оливер, это и был Гарри Мейли. Отправив карету вперед, Джайлз и Мейли пошли вместе с Оливером пешком, причем Джайлз время от времени сморкался в носовой платок и украдкой вытирал глаза. Оливер украдкой посматривал на Гарри Мейли. На вид тому было лет двадцать он был среднего роста, красив и имел немало общих черт с миссис Мейли. Особенно на сходство бросалось в глаза, когда оба встретились. «Маменька!» — воскликнул молодой человек, обнимая миссис Мейли. «Почему вы сразу не написали о болезни Рос? Я бы не простил себе, если б с Рос что-то случилось!» Я знаю это и знаю, что рост достойна самой чистой и светлой любви. Я знаю, что она достойна глубоких и постоянных чувств. Ах, неужели вы все еще видите во мне мальчишку, не способного понять зова своего сердца? Я думаю, что юность свойственна мимолетность увлечений а еще я думаю что если благородный молодой человек решит связать себя узами с девушкой на которой лежит пятно хотя она в том и невиновна он должен быть готов к тому что злые языки будут пенять ему за это и порочить его и детей его я думаю что этот человек однажды может раскаяться в союзе, а она будет страдать зная об этом маменька тот кто поступил бы так недостоин называться мужчиной Я же думал обо всем этом. Думал годами. И теперь я могу сказать. Мои чувства неизменны. Даже несмотря на сомнительное происхождение, рос. Да. И я хочу поговорить с ней. Не сейчас. Перебила его миссис Мейли. Позже. Она вышла. Доктор безмолвно присутствовавший при разговоре, подошел, поздоровался с Гарри и дружески кивнул Джайлсу. — Ничего не подстрелили за последнее время, Джайлз? — Ничего особенного, — покраснел слуга и сделал вид, что всецело занят багажом. Конец вечера прошел весело. Доктор был в превосходном настроении, шутил без конца, и Гарри, как бы не был озабочен, в конце концов тоже развеялся. Было уже поздно, когда они, наконец, разошлись по комнатам. Следующие дни были наполнены светом и радостью. Гарри Мейли вместе с Оливером бродили по лугам, мальчик знал, где растут самые лучшие цветы, а Гарри показал себя искусным составителем букетов. Теперь в комнате Рос всегда были цветы. Девушка поправлялась, но очень медленно, и еще не выходила на прогулки. Теперь Оливер тратил еще больше времени на занятия, а в свободное время часто оставался в своей комнате и читал. Однажды в один из таких тихих часов случилось событие, которое потрясло Оливера до глубины души. Он сидел в комнате у окна с книгой в руках и, кажется, задремал. Бывает такое состояние, когда ты прекрасно видишь все вокруг и осознаешь увиденное, и в то же время знаешь, что спишь. Вот и Оливер вдруг почувствовал, что воздух утратил свежесть, стал спёртым, словно мальчик вдруг очутился в доме старого еврея. А вот и сам еврей в своем обычном уголке что-то шепчет другому человеку. Тише, мой милый, шепчет еврей. Я сам вижу, это он. Уйдем отсюда, скорее уйдем. Он. «А вы что думаете, что я не могу узнать его? Если бы у него было тысячи близнецов, я бы все равно распознал его!» С ненавистью приручал человек, и Оливер, испугавшись, очнулся. Он очнулся и... Нет, этого не может быть. У окна, совсем рядом, так близко, что можно было протянуть руку и коснуться, стоял еврей а рядом с лицом побледневшим то ли от страха, то ли от ненависти стоял тот самый незнакомец из гостиницы. Оливер вскрикнул, и оба исчезли. Секунду Оливер стоял неподвижно, а потом выпрыгнул в сад и позвал на помощь.